Глава 26 После того, как ордынские послы с богатыми дарами отбыли в Самарканд, в Сарай-Берке жил только надеждой на положительный ответ Тимура. В ожидании этого жизнь в городе замерла, базары обеднели, многие должники забыли о возвращении своих долгов. Но Тахтамыш делал вид, что ничего не случилось. Вжидая он говорил себе, «Развяжу руки на востоке и напомню о себе». Но Тимур не спешил с ответом. Это сильно беспокоило хана. «Ча он задумал? Поход на меня?» Страх заставлял его принимать меры. До него давно доходили слухи, что эмир, кипчак с канагайской орды Едигей, спит и видеть, как отомстить хану за смерть своего отца Болтычка, Чтобы ублажить эмира, который потерял жену, Тахтамыш предложил ему взять себе в жены его дочь. Подумав, тот согласился, сказав своим доверенным людям, что это не заставит его отказаться от мести хану. Сближение позволяло Емиру узнать некоторые тайны ханского двора, которые становились достоянием Тимура. Наконец Тахтамыш получил ответ. Он его не только не обрадовал, а зародил подозрение, что кто-то из его людей имеет тайное сношение с Тимуром и подсказывает самые уязвленные места в жизни Орды. В ответе Тимура говорилось, «Я, когда тебе было очень трудно, и сарай готовился захватить тебя, поддержал тебя, и ты приехал ко мне. Я назвал тебя своим сыном, помог тебе в борьбе с Мамаем». Ты же нанес мне предательские удары, часто нарушаешь клятвы. Если хочешь мира, пришли ко мне Алибея. Выхватив бумагу из рук мурзы, читавшего это письмо, Тахтамыш нервно заходил по залу. и шептал он, чего захотел. Отдай ему Али. Кто ты ему это подсказал, узнать бы. А вскоре пришла весть: Тимур взял Ургенч, и Тахтамыш понял, что новой войны не избежать, а для этого нужны деньги. и полетели послы во все концы, прискакали они и в Москву. Поняв нешуточность угрозы тахтамышек, князь, чтобы сберечь то, что отстроено, и не ломать, что задумано, вынужден был отправить в Новгород, город, который благодаря Москве не подвергался ничему нашествию, за Черным Бором. Понимая всю ответственность своих действий, князь хотел даже поехать сам, но жена встала на пути. «Не пущу! Ты забыл, что не мог подойти даже к окну?» Он у тебя сколько его, ты их и посылай. Справедливость ее слов князь отлично понимал, а напоминание возродило страх. Василия до сих пор не было. Юрий совсем пацан, да и далеко ему до Василия. Нет, права Евдокия. И он решил послать туда сюрпуховского князя Владимира Андреича, не только брата, но и верного друга. Через несколько дней он стоял перед ясными очами великого князя. С полуслова понял он, чего от него хочет Дмитрий, и кивнул, согласно головой, сказав, «Я возьму еще и своих людей». Подумав, спросил, «А что, о Василии так и нет вестей?» Дмитрий вздохнул, потом мрачно произнес, «Нет». Недавно получил бумагу от Федора Андреевича Кошки. Он пишет, что не знает, где сейчас Василий. «Скорее всего, он бежал на юг, чтоб вернуться в суды через Европу, но жив ли он?» — князь развел руками. «Не печалься, брат, Василий сильный, умный, а чертя голову никуда не полезет, значит, нашел верный путь. Вернется, поверь мне, сердце мое чует», — успокаивал князя Владимир. Дмитрий натянуто улыбнулся. Ладноть, и ты, брат, будь осторожен, что-то хан задумал, вдруг ему понадобилось деньга». В какой-то задумчивости проговорил Дмитрий. С кем-то воевать собрался, предположил Владимир. Думаю, на Тимура готовится, а ведь он его когда-то спас, сказал Дмитрий. Подлецы всегда плохо кончают, заметил Владимир и стал прощаться. Эх, если бы знал Дмитрий Ианович, что грозит его сыну, вряд ли выдержало бы его сердцем. В письме, которое он передал воеводе, было написано, что податели письма хотят совершить покушение на венгерского короля и освободить Молдавию от его ига, и чтобы воевода им содействовал в этом. Греческого капитана воевода знал хорошо. Много раз капитан выполнял его просьбы, но никогда в их отношениях речь не шла о политике. «Куда же это он меня толкает? Нет, вначале разберусь с этими отпетыми головами», а потом и с капитаном, кстати, неплохо бы знать, где он. А капитан в Очакове ремонтировал корабль. Пиратский выстрел, оказывается, наделал много дел. Кроме мачты и бортовой обшивки потрескались еще и бимсы. Чтобы их заменить, требовалась разборка чуть ли не половины корабля. Была задержка и с лесом. Старый друг капитана, его помощник, был жителем Великого Волоха, куда отправились эти два беглеца. Прикинув, что на все ремонтные дела уйдет не меньше пары месяцев, помощник попросил у капитана разрешения посетить своих родителей, которых не видел несколько лет. Капитан был человеком добрым, к тому же ему надо было передать воеводе жемчужный браслет, который тот заказал ему пару лет тому назад. Вещь была дорогая, а с этими незнакомыми молодцами он побоялся его отправлять. На разных перекладных за две недели он добрался до своего города – Встреча сына была радостной, и только в конце своего отпуска он вдруг вспомнил, что не выполнил просьбу капитана, и, не откладывая дело в долгий ящик, отправился к воеводе. Тот встретил его холодно, чем удивил посланца капитана. Он знал об их теплых отношениях и не выдержал, спросил. — Слушай, воевода, мой капитан почти два года мучился, чтобы отдать тебе эту штуковину, а ты встречаешь меня как врага. — А вы и есть враги, — выпалил тот. Вот велю и тебя к тем бросить в темницу, тогда узнаешь, как толкать меня на преступление. — Помилуй бог, о каком преступлении ты говоришь? — спросил помощник. Воевода достал из стола бумагу и протянул ее моряку. Он хорошо управлялся с парусами, а вот насчет грамоты был туговатый, и попытался по слогам складывать слова. Воевода нетерпеливо вырвал бумагу и сам прочитал. — Да это не он, писал — писал, — воскликнул моряк. Он просил тебя, чтоб ты помог им добраться до Руси, и ни о каком заговоре речи не было. Я знаю капитанскую бумагу, она не такая. Кто-то ее им подменил. Брови воеводы сдвинулись. Это говорили и парни. Он взял колоколец и позвонил. В комнату вошел слуга в полувоенном одеянии. Вели привести тех двоих из темницы. Человек кивнул и исчез за дверью. Через некоторое время послышался звон цепей, и в комнату вошли преступники. Матрос подскочил к ним. «Братаны, что случилось?» Те посмотрели на него довольно сумрачно. Один из них ответил. «Нам читали одно, а оказалось...» «Подождите», — матрос поглядел на воеводу. «Я думаю, пущай, все расскажут. Кого видели, где бумагу хранили?» Василий вспомнил о подозрительном мужике, который долго разговаривал с хозяином. Услышав о бородатом, заросшем мужике, воевода вздрогнул. «Да, он был у меня с письмом от капитана, где тот просил оказать ему помощь. Стойко, стойко!» «Да это же черный ястреб, бандит разбойник», — догадался матрос. «По нем давно рея плачет. Вот так-то, эх!» — покачал он головой. «Бумаги-то надо прятать. Видишь, что получилось?» «Эй!» — крикнул воевода. На пороге показался слуга. «Скажи, чтоб пришел кузнец и их расковал. Хорошо, что вовремя выяснилось, а то уже виселицы ладить начали. Так скольких вы положили?» Докажись да, шестерых. Ну, молодцы. Ладно, получите от меня бумагу. Вам надо добраться до Киева. Там проживает митрополит Киприан. Я напишу ему, чтобы он помог вам добраться до...» «До Московии!» — подсказал Василий. «Далеко залетели!» — улыбнулся воевода и продолжил. «Весной покатить им домой!» «Воевода!» — матрос обратился к нему. «Я их заберу к себе, пусть малость отъедятся, а то вы их тут...» И он критически глянул на него. «А ты чего хотел? Окажись они ворогами!» «Ладно, мы пойдем!» — матрос вопросительно посмотрел на воеводу. «Пущай он вернет наши деньги!» — потребовал Алберда. «Вернем, не беспокойтесь», — заверил воевода. Матрос, а его звали Иваном, жил с родителями в небольшом, но ладном домишке. Держали скот, птицу. Погреб до да чулан были полны съестных припасов. Пожировав недельку, Иван сказал, что ему пора собираться. «Пойдем к воеводе», — попросил Василий. «Пущай вернет наше добро, и, коль обещал, пущай напишет митрополиту». Матрос согласился, и под вечер они пошли к воеводе. На месте воевода не оказалось, но вещи и деньги были оставлены в полном порядке. В бумаге воевода действительно просил Киприяна помочь им добраться до Москвы. «Ну вот», — вздохнул Василий, — «с такой бумагой, думаю, нам легче будет». Утром родители Ивана куда-то ходили, а когда вернулись, сообщили, что они нашли, кто их может довести до Печоры, оттуда до Казатина, оттуда до Киева рукой подать». Но для этого надо было ехать в село Соглядино, что в верстах в двадцати от города. После обеда стали прощаться. Парни предложили деньги за свое проживание, но старики отказались и даже снабдили их съестными припасами. «Пригодится в дороге», — сказал отец. Иван, проводив их версты три, сказал, что ему пора возвращаться на корабль. «Капитана поблагодарив один голос», — попросили парни. «Так этой дорогой езжайте! Отец посля лошадей заберет!» — крикнул Иван, прежде чем скрыться за лесом. Как сказывал отец Ивана, они нашли старосту. Это был сухонький подвижный старичок с большой плешиной на круглом черепе, которую он прятал длинными волосами, растущими на затылке головы. Парни назвали себя. Тот посмотрел на них серыми, отцветающими глазами. «Да, сказывал он мне о вас, но не сказывал, кто вы будете». Парни переглянулись. «Я, — начал Василий, — боярский холоп, кошка у меня боярин. А чё бежал-то? — спросил староста. «Да как чё? родителей ты не бросишь. Один я у них остался, а они у меня хворы. Не знаю, живы аль нет. Когда ехали на Орду, боярин сказывал, что быстро вернемся, А прошло почти два года, и не видно, когда вернемся. Хан из-за княжича не отпускат, просит за его выкуп восемь тысяч. — А ты кто? — повернулся он к колберде. — Я-то? — Да никто. И рассказал о своей судьбе. По заблестевшим глазам старосты было понятно, что он их пожалел. — Пошли! — он поднялся и, шаркая ногами, двинулся вперед. Пройдя несколько почти одинаковых избенок, он остановился около одной из них. Стоя у калитки, староста крикнул — «Лука, пойдь суды, Лука!» — остановившись перед ним, обратился староста. «Ты спрашивал у меня людей, чтоб те пособили в твоей поездке. Вот, принимай». «Откель будете?» — спросил он. Староста сам поведал ему о парнях. После его слов Лука уважительно посмотрел на ребят. «Чё, беру. Только вот э, надо теперь одеться, а то будете как чужаки». «Ладно-те», сказал староста. «Вижу, вы сговорились, а я побег». Когда они остались одни, Лука, поглядывая на них, объяснил, что им надо будет делать. «Каждый получит по подводе, нагрузьте зерном. Путь будет далек, до пещеры. Там, сказывают, прошлым летом все сгорело, а весне не за горами. Садить что-то надоть. Вот мы и везем зерно, чупым сбыть, понятно?» парни кивнули. «Покель поживите у меня, с девками не балуйте. Увижу и сгоню». Грозно пригрозил он. А через несколько дней собрались отъезжающие в печеру. Их было человек тридцать. Меньшим количеством они не ездили, боялись лихих людей. Для порядка выбрали себе старшего, здорового мужика с пудовыми кулаками, басистого и в меру строгого. У ну, такого не зашалишь и договор не нарушишь». Его выбирали каждый раз, и каждый раз все возвращались живехоньки, да и не пусты. Колонну он привык строить так, впереди сам с двумя-тремя крепкими мужиками, в середине слабенькие да трусливые, замыкали ее тоже мужики хваткие да неустрашимые. В этот раз старший подошел к Луке и спросил, «Как енные парни?» и показал на Василия и Алберду, стоявших в стороне от всех. Лука пожал плечами. Здорово, ты здоровый, а другого не знаю. Торопится скорее в Москву. Не сбегут. Кудышим бежать-то. Парни крепкие пригодятся. Только поглядывай за ними, подумав, сказал. Давай-ка, лука, ты с ними позади пойдешь. Ладно, пойду готовиться и кивнул парням. Когда они его догнали, он бросил. Будем грузиться. Выкатывайте повозки. Лука помог запрячь лошадей, сказав при этом Василию, «Плохо твой боярин драл с тебя шкуру, коль не умеешь коней запрячь». «Зато другому учил», — буркнул Василий, направляясь в амбар за зерном. Парни быстро загрузили свои повозки и увидели, что Лука ведет под узцы коня, тоже запряженного в повозку. Когда положили последний мешок, Лука одобрительно крякнул. Потом сказал, «Вступайте в избу, берите мешки с жатвой и в путь». «А в церковь!» — оглянулся на него Василий. «По пути зайдем и в церковь!» — ответил Лука и зачем-то перекрестился. Подъехав к церкви, они увидели, что все вокруг было забито вазами. Вожак пробасил подъехавшему Луке. «А мы, Лука, тебя ждем!» «Тут и я тут!» — ответил тот, наматывая возжи на ограду. Потом неторопливо пошел в сторону церкви. Она была маленькой. Я и вместил тех, кто отъезжал в дальний путь. Икон было всего две — Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Отстояли службу и вышли строиться в колонну. И вот раздался голос Луки. «Но, родимая, пошла!» За ним потянулся Алберда, место ему досталось по жребию. Замыкал Василий. Он, усевшись на мешок, ударил вожжой лошадь со словами — «Но, пошел!» — заскрипели колеса. Начался очередной путь в неизвестность. А босс шел неторопливо и на ходию. «Чего гнать коней, пущая силу берегут? Я то так удаль», — говорил вожак. Ноги развалились на мешках, это же сделал и Василий, намотав вожжи на руку. Зная, что впереди долгая дорога, он стал рассматривать небо. Оно было чистое и, как показалось Василию, Голубезна тут была гуще, местами же переходила в синеву. И еще он сделал для себя открытие, что небо его успокаивает. И ему послышался из далекого детства голос матери над его лежаком. Он не заметил, как веки его сомкнулись. Сильная встряска, колесо наехало на торчащий корень, разбудила Василия. Открыв глаза, он какое-то время не мог понять, где он. Сверху на него глядели, переплетаясь, голые ветви деревьев, стоящих стеной по обе стороны дороги. Он рывком поднялся и закрутил головой. Глянув вперед, Василий увидел несколько подвод. Они медленно скрывались за поворотом. В его голове все осело по местам — Почувствовав прохладу, он соскочил с повозки и пошел рядом. Сухая трава шелестела под ногами, и он решил догнать Алберду. Тот сидел, свесив ноги и задумчиво смотрел на землю. Василий осторожно подкрался с противоположной стороны, вскочил к нему на повозку и тряхнул за плечи. Василий не ожидал, что тот молниеносно обернется, а в его руках блеснет нож. — Фу ты! — произнес Алберда. — Напужал. — О чем думал, — поинтересовался Василий. — Ольгу поди, — вспомнил. — Я ее не забываю, — ответил тот, втыкая нож в ножны. что Чет Че-то муторно на душе, — признался Василий. — И это от дороги, — пояснил Алберда. Вокруг один лес, бы заяц выскочил. Не успел Алберда это произнести, как раздался яростный лай лобастика. Они враз повернули головы и увидели рогатого оленя, который, опустив голову, отбивался от собаки — ловко отскакивала. Василий схватил лук. Он же убьет Лобастика и с этими словами спустил тетиву. Олень точно на пружине подскочил вверх, перескочив кусты, и устремился в лес. Василий соскочил с повозки и вместе с Лобастиком пустился за зверем. Олень старался уйти от них, постоянно меняя направление, но рано отнимала силы. Вскоре он остановился и, издав громкий жалобный стон, упал на землю. Василий подбежал к оленю, навалился на него и, достав нож, перерезал ему горло. Взяв ноги оленя в руки, Василий рывком бросил его себе на плечи. «Давай, лобастик, ищи дорогу!» Пес послушно побежал назад, ориентируясь по запаху крови. Алберда, подождав Василия, поднял тревогу, а босс вынужден был остановиться. Мужики собрались и обсуждали, Как его искать, понимая, что азарт мог завести парня в чащу незнакомого леса? Пока судили-рядили, что делать показался Василий. Его трофей вызвал бурю восторга. Решили развести костер и приготовить ужин. Оленя вызвался жарить лука. Он ловко освежевал зверя, выпустил требуху и заставил Алберду делать вертело. Незаметно подкралась ночь. Полная луна помогла найти валежник, чтобы разжечь огромный костер. Когда он прогорел, убрали горячую золу, набросали на это место лапник и, оставив пару человек для охраны, улеглись спать. Через несколько дней пути Василий увидел вдали, что холмы покрыты чем-то белым. Что это может быть, удивился он. — Да тот снег, — ответил Лука, легонько подгоняя кнутом кобылу. Да, поднимаясь на север, они въезжали в зиму. Она была и на юге, но совсем другой. Теперь чаще приходилось шагать рядом с повозкой. А вскоре снег покрыл уже всю землю. Выбрав удобное время, Василий спросил у Луки. Че, так на колесах и будем ехать? "Не", -е -е -е", ответил тот, доедем, да бог даст до да комарихи, там не возьмем. Комариха оказалась небольшой деревней, приютившейся между лесом и озером. Мужики здесь бывали, поэтому жители встречали их как дорогих гостей. Они развели мужиков по избам, Лука своих взял с собой. Хозяева быстро затопили баньку по-черному, поставили на стол медовуху, настои из лесных ягод. Лука за все это сбросил им мешок зерна. А на другой день обоз вновь двинулся в путь. Дорога ушла в сторону на открытое поле, а босс вдруг остановился. Задние забеспокоились, что случилось. Оказалось, что передние повозки столкнулись с колонной рабов, которых гнала на юг литовская охрана. Василий был удивлен увиденным. Их было человек двести, женщины, дети, мужики, одетые, в чем Бог послал. Все они были связаны друг с другом веревками на ногах, так что никто бежать не мог. «Кто такие не выдержал Василий?» «Смоляне!» — ответил кто-то с соседней повозки и крикнул. «Князь Витов-то захватил!» Об этом князе Василий слышал, но вот его жестокие деяния увидел воочию. И в нем проснулась ненависть. Пошли и заорала охрана, и засвистели плети. И тут Василий увидел молодую женщину с ребенком на руках. Она шла в одном рваном платье, В свою шубейку она закутала дитя. Глаза их встретились. Ее большие, полные ужасы, страха и мольбы глаза поразили Василия. Он снял с себя шубейку и бросился к женщине. Охрана не успела помешать. Он набросил свою одежонку женщине на плечи. — Эй, пошел вон, не то самого свяжем! Василий выскочил из колонны. Глаза его были полны гневом. Когда колонна прошла, к Василию подскочил Лука. — Ты чё, паря, наделал? В чём сам ты будешь? Ишь жалостливый какой! Но ехавший впереди Луки мужик, видевший всё происшедшее, молча соскочил с сани, приподнял мешок и вытащил оттуда шубейку, которую, как бывалый ездок, прихватил с собой на всякий пожарный. Подойдя к Василию, он молча сунул её в руки парню, покосился на Луку и побежал к своей повозке. А босс тронулся. Василий, не выпуская из рук вожжи, перебежал на сани Алберде. «Видел?» — он кивнул назад. Тот понял, что друг имел в виду прошедшую колонну рабов. «Видел?» — ответил тот со вздохом. «Я хочу их освободить», — заявил Василий. Алберда растерялся. «Там же охрана. Восемь человек я сосчитал. Ночью в Комаровке они напьются и будут спать». «Я с тобой», — понял Алберда его мысль. Вечером обоз остановился у леса, въехать в него не было никакой возможности, там словно черти играли, столько было бурелома от густых непроходимых зарослей. Василий удивился, что все бросают повозки почти на дороге. «А почему вы не ставите их, как татары?» — спросил он у Луки. «А как татары ставят?» — искренне заинтересовался тот. Василий рассказал, что татары... Повозками огораживают себе место. Если кто задумает напасть, то это будет трудно сделать. Лука удивленно посмотрел на Василия, потом взял его за руку и потащил за собой. Они остановились около вожака. «Расскажи ему», — посмотрев на Василия, — попросил Лука. Вожаку такое предложение понравилось, и он заставил всех выстроить такой квадрат. Стемнело. Василий и Алберда ползком выбрались из стоянки и, придерживаясь лесной тени, отправились в Комаровку. В полночь они были на месте. Деревня спала, только в одной избе, предназначенной, видимо, для гостей, в окнах горел свет. Они, крадучись, пошли к окнам и заглянули внутрь. Василий был прав. За столом сидели литовские охранники. Некоторые из них были пьяны. Что делать будем? Они ведь не спят, да и не все пьяны», — растерялся Алберда. «Тащи солому!» — ответил Василий, направившись к ограде. Там он выломал кол и подпер им дверь. Тем временем Алберда разложил вдоль стен солому. Они долго высекали огонь, труд отсырел. Наконец солома вспыхнула. Они побежали прочь, по дороге заскочили в одну из избенок. «Смоляне здесь и есть!» — крикнули они. «Поднимайте своих, вы свободны!» Услышав эти слова, какой-то мужик переспросил. Что ты сказал?» — и прилепился к колберде. «Да свободны вы!» «Вишь?» — и он показал напылающую избенку. «Там стража сгорела!» «Господи, не уж свободны!» Мужик упал на колени и начал креститься. «Ты давай своих подымай!» — крикнул Василий. «Да уходите скорее!» «Спасибо, братцы, век не забудем!» И с криком побежал подымать всех. Их отсутствие никто не заметил. И с зарей обоз продолжил путь.